Группы Вашура и Жданова первого соединились уже через полчаса после появления Ромашина. Мужчины сдержанно, как всегда, пожали друг другу руки, по сути даже не успев соскучиться. Женщины обнялись, но тоже выразили свою радость без обычных восторженных ахов и охов. Встреча произошла на дне мира, то есть в предпоследнем узле выхода ствола, как выяснилось, принадлежавшего ветви, где группа спасения Жданова ещё не появлялась. Обо всём этом, игре и игроках, о контроле за ними и ещё о многом другом поведал комиссар Десятников, уже достаточно подготовленным, чтобы выслушать его спокойно. Рассказ длился около часа, и после него все долго молчали, получив пищу для размышлений. Первым переварил сенсационные новости Григорий Белый, человек действия, привыкший больше делать, чем думать. Значит, к хирургу мы теперь не пойдём. Зачем? Вопросом на вопрос ответил Ромашин. Хотелось бы посмотреть хоть одним глазком на их житие-бытие, на них самих. Как выглядят хирургии, не знаю и я сам, но думаю, что их облик не представляет интереса. К тому же, учтите, что они многомерные существа, и человеческий глаз просто не в состоянии увидеть все геометрические извивы и формы и намерности. Не понимаю, как хирурги могут жить внутри трансгресса, тихонько проговорила Тая, обращаясь к Ивану. Две сантники расположились в удобных креслах в холле гостиницы, созданной Стасом. А тем более уживаться со своими врагами, теми, кто следит. Её услышал Павел I, покачал головой. Это как раз понять можно. Трансгресс только нам кажется трубой, транспортной линией. На самом деле он сверхсложная многомерная система с уровнями и подуровнями, со своими ландшафтами и стронами связи, космическими пейзажами в вакуумом и пространственными объёмами. Вот чего не понимаю я. Так это каким образом он сохраняет своё надвременное положение? Почему независимо от древа времён? Этого не знаю и я, вмешался Ромашин. Единственный человек, который мог бы ответить на ваш вопрос, Павел, это Аданас Златовков. Но он почему-то наотрез отказался покидать землю и нашу ветвь. Ну хорошо, я принял ваше объяснение, произнёс Жданов второй. Итак, мы с Пашей, все Ждановы из всех ветвей, исполнители решений судей. Почему же мы узнаём об этом последними? И как мы можем повлиять на игроков, которые намного порядков сложнее нас, мощней, умней наконец, с помощью этих ваших мечей дримеров? Смешно. Может быть, в качестве личного оружия дримеры годится, хотя я предпочитаю глюк. Но вряд ли он способен заставить хирурга выполнить условия игры. Ромашин остался спокоен и невозмутим. Вам не надо замахиваться на самих хирургов, гриф. Для их урезонивания существует исполнитель соответствующего ранга. «Вы же исполнитель на уровне другой стаи, человеческой. Ваш уровень — трехмерность. Ваша забота — соблюдение закона людьми и существами, подобными им. А для этих целей дример более чем достаточен. Просто вы еще не знаете всех его свойств и возможностей». Комиссар повернулся к Павлу Первому. «Дайте мне ваш меч». Жданов вытянул дример за рукоять, из-за спины подал Игнату. Тот некоторое время разглядывал струящееся голубоватое лезвие меча, потом сделал какое-то движение, и меч исчез. Рука комиссара теперь держала нечто вроде полупрозрачного хрустального кастета, внутри которого мерцали россыпи искр, начиная плавное движение. «Как вы это сделали?» — потребовал объяснений Павел. «Я знаю слово «власти», то есть мысленный пароль. Дримеры — вещь опасная, если ими завладеют преступники, которые имеются в любом обществе, не миновать беды». Создавались они по технологии субкварковых преобразований, как мирные универсальные инструменты и многодиапазонные защитные комплексы. Однако использовать их можно и в качестве оружия. Кстати, ваш любимый глюк всего лишь бедный родственник Дриммера. Ромашин подкинул кастет вверх и произнёс ровным голосом: "Всех связать". В следующее мгновение кастет лопнул, как бы пророс чёрными жгутиками, буквально вскипел, выбросив множество тонких нитей. И в течение далей секунды эти нити с пеленали не успевших даже понять, что происходит десантников. Правда, Павел I да и второй тоже успели среагировать на команду комиссара, хотя по-разному. Первый направил на Ромашина ствол Глюка, второй превратил свой костюм в яйцеобразный кокон. Но остальные были застигнуты в расплох. "Комиссар, что это значит?" хладнокровно спросил Павел I. Демонстрация возможностей Дриммера только и всего. Вы очень рисковый человек. Не знаю я вас так, как знаю. Я сейчас мог бы превратить вас в бобочку элементарных частиц. Мой глюк готов выстрелить в любой момент. Да, конечно, Кивного Ромашин. Извините за испытание, но демонстрация Дриммера ещё не закончилась. Стреляйте. Что? Игнат, вы понимаете, что говорите? Стреляйте, Павел. Я в своём уме. Но чёрт Жданов повернул голову к дублю. Ты что, ничего не понимаешь? Стреляй, высунул Павел II голову из кокона. Он судия, ты исполнитель. Выполняй приказ. Жданов покачал головой, глянул на ещё не спускавшуюся с него потемневших круглых глаз, дёрнул уголком губ, намечая улыбку, и выстрелил. До минимума уменьшив заряд, Трасса жёлтых огоньков из дула Глюка вонзилась в грудь сидящего напротив Ромашина, и произошло нечто вроде бесшумного светового взрыва. Вспышка жемчужного света заставила всех зажмуриться. По комнате пронёсся световой ураган, искривляя тела сидящих, кресла, столики, цветы в кадках. Метнулись из угла в угол световые всполохи, складываясь в интерференционные и дифракционные веера, и светопредставление прекратилось. Ромашин продолжал спокойно сидеть на своём месте и прищурились смотреть на отарапевшего Жданова. Но глюку не может сопротивляться ни один материал, ни одно поле, с недоумением произнёс Полуянов. Материал не может, согласился комиссар. Дриммер может. Строи и конституентных кварков и глюонов, он встраивает в свою энергетическую сферу, превращает в неотъемлемую часть собственной векторной системы. «Никогда бы не поверил, что такое возможно», — задумчиво проговорил Павел Второй. «А нельзя ли объяснить все эти эффекты попроще? Скажем, влиянием гипноиндуктора удав? Никто ни в кого из глюка не стрелял, никто не демонстрировал возможности дримера, а? Покажите удав, комиссар. Или слона?» Ромашин рассмеялся. «Скептицизм ваш вполне оправдан, Павел, и все-таки никакого гипноиндуктора у меня с собой нет. Все обстоит именно так, как я вам сказал». Знаете, Игнат, почесал в затылке Павел I. Я, конечно, знал, что дриммеры существуют, но даже легенды о них менее невероятны, чем их реальные возможности. И мне почему-то кажется, что наука нашего просвещённого века не создала технологий подобных изделий. Фёдор, ты у нас известный теоретик и практик. Опровергни меня. Полууянов скривил губы. Если бы я знал наверняка, дриммерами заниматься мне тоже не приходилось. Эта тема всегда была святая святых секретиков безопасности. Но где-то по большому счёту ты прав, распеленатый нас комиссар. Ромашин не сделал ни одного движения, но паутины нити, опутавших десантников, освободил их в тянулось в клубок, который превратился в прежний хрустальный костет. Затем и костет растягся лужицей по ладони комиссара, струйкой обвился вокруг запястья и стал платиновым браслетом. Вы несколько поколебали мои убеждения, надо признаться, заявил Ромашин, глядя на браслет, как все остальные десантники. Может быть, вы правы, и дримеры подарок нашей цивилизации. От кого? От судейской коллегии, наметившей некоторых людей кандидатами в судьи, а также в судебные исполнители. Вернёмся, я подкину эту мысль Злагодкову. Пусть повозится. Ну а сейчас пора. Комиссар замолчал. Ожил мерцающий огнями огурец Стаса, превратился в озабоченного молодого человека. Господа, спешу предупредить, зона моего прямого контроля резко уменьшилась. Я чувствую мощное усиление потока внимания. Кто-то пытается ограничить рабочий объём, перекрыть энергоканал и разблокировать зону. Как бы в подтверждение слов Инка из недр здания прилетел гулкий удар по колибавшей стены и пол гостиницы. Люди вскочили. Стас исчез, через несколько секунд появился снова. Это самая настоящая атака, господа, и мне удержать её не удастся. Возможности атакующих гораздо выше моих. Они уже пробили северную стену блока. «Уж не ваши ли это приятели, пожаловали, комиссар?» – бесстрастно поинтересовался Павел II, хронохирурги. «Возможно, это именно они», – отозвался Ромашин озабоченным, не выказывая, тем не менее, ни растерянности, ни радости, ни страха. «Только приятелями они мне никогда не были. Есть всего лишь одно объяснение происходящему. Кстати, готовьтесь к бою, ситуация действительно серьезная». «Какое объяснение?» – требовательно проронил Павел II, оглядываясь на задумавшегося Павла I. «Первого». И направил на комиссара Ствол своего блюка. Не торопись с выводами, очнулся Павел I. Кажется, я понял. Мы сейчас для всех игроков прямая угроза выключения их из игры. И они пойдут на любые ухищрения, чтобы нас остановить. Как хирурги, так и те, кто следит. Жданов, говорю тебе, не суетись. Игнат, приказывайте. Мы готовы к исполнению своих обязанностей. Ромашин встретил его глубокий, умный и понимающий взгляд. И вдруг пришли строки стихотворения старинного поэта: В сердце бедном много зла сожжено и перемолото. Наши души зеркала, отражающие золото.